«Вы из штата Константина Львовича?» – спросил мужчина, когда мы устроились за столиком в летнем кафе и сделали заказ. «Что-то я вас раньше не видел». «Нет», – улыбка, кажется, не желала сходить с моего лица. «В этом здании я была впервые в жизни. Я журналист и брала интервью у господина Шалимова. Кстати, меня зовут Татьяна. Очень приятно. Максим», – представился мужчина. «А вы работаете в министерстве?» – спросила в свою очередь я, мучительно напрягая память. Дело в том, что этот человек кого-то мне сильно напоминал. Вряд ли я с ним встречалась, забыть столь колоритную фигуру я бы не могла. Наверное, кто-то ещё, кроме редакционного секретаря, рассказывал мне о нём. Но давно, поэтому информация о нём и запряталась в глубине моей феноменальной памяти. Ну ничего, сейчас мы её выудим. Не совсем так, я вольная птица, пошутил мужчина, легко отвечая на мой вопрос и усмехнувшись. Потом пояснил небрежно: Я внештатный охранник, а по совместительству доверенное лицо Шалимова. Вот как? улыбнулась я. Но мне почему-то знакомо ваше лицо. Где я могла видеть вас, Максим? Я изобразила задумчивость, а на самом деле наконец-то вспомнила, кто рассказывал мне об этом человеке. Максим Горцев, так его зовут, кажется. Что ж, информация интересная. Очень даже может мне пригодиться. Я вас точно раньше не видел, уверенно заявил мужчина. иначе обязательно бы запомнил. Я машинально кивнул, продолжая изображать видимость напряжённой умственной деятельности, закурил, оттягивая неплохой кофе, и наконец лекующе воскликнул: "Точно, я видел вас с Валентином Арсеньевичем. Вы имеете в виду Клюжева?" недоумённо спросил Максим. "Вы работаете в Тарасовских ведомостях? Неужели они решили напечатать интервью с Шалимовым?" "Нет, что вы? Я работаю в другой газете", покачал я головой. А вы с Валентином Арсениевичем давно были знакомы? Года полтора, наверное, задумчиво ответил Максим. Его убили, вы знаете? Да, я скорбно опустила голову. Это просто ужасно. А вы с ним работали? С чего вы взяли? Его брови, чёрные и пушистые, недоумённо приподнялись. В глазах отразилось удивление, и я поспешила объяснить. Просто я видела вас в редакции, а через мгновение задала вопрос в лоб. Вы ведь снабжали его информацией касательно Шалимова. Иногда такой способ беседы действует наилучшим образом, подобно ведру ледяной воды. Но с самообладанием у Максима все было в полном порядке. Он снова с удивлением скинул брови и поморщился. Да с чего вы взяли? Мы просто были знакомы с Клюжевым, иногда общались, что вполне естественно, как вы считаете. Максим, вы же работали в милиции. Ушла я от ответа. Вот теперь вид у мужчины стал совершенно ошарашенным. Да, это была моя карта в рукаве. В бытность моё работником прокуратуры после окончания юридического факультета, у нас много говорили об этом человеке. Один приятель мне рассказывал, что очень принципиальный человек, Максим Витальевич Горцев, уволился из органов, узнав о том, что и в них существует коррумпированность. А ведь он подавал большие надежды. Откуда вы знаете? Не сдержал удивления Горцев. Это было давно, Таня. Конечно, давно. Я тоже давно работала там. С лёгкой улыбкой пояснила я и перешла к сегодняшнему делу. Но вы ведь хотели раскрыть Шалимова, вывести его на чистую воду. Да кто вы чёрт возьми? слегка возмутился Горцев. Я продемонстрировала лицензию, что произвело на него впечатление, и Максим ответил на мой вопрос. Да, я собирался вывести его на чистую воду, поэтому снабжал информацией Клюжева. Они собирались напечатать разоблачительную статью в газете. Но почему вы со всей информацией не пошли в милицию? Спросила я, примерно предполагая, каким будет ответ. По той же причине, по которой уволился, оправдал мои ожидания Максим. Понимаете, Таня, я не был уверен, что моя информация попадёт в руки достойному человеку, а голова мне, если честно, дорога. Вы расследуете убийство Валентины, если я правильно понял. Вы совершенно правы, согласилась я. Именно этим я и занимаюсь. Вы снабжали информацию только клюжева? Нет, в проекте участвовало 3 человека. Валентин Гуренко и Ломов с теми двоими я не общался, но о компромате они знали. Вы не в курсе, какие теперь после смерти Клюжева планы, что делать с собранной информацией? Абсолютно нет, покачал головой Горцев. Я же сказал, общался я в основном с Клюжевым. Я знал двух его партнёров, но они меня не знали. Страховка, знаете ли, иначе господин Шалимов мог бы с лёгкостью прижать меня к ногтю. Я вежливо фыркнула, полностью согласившись с таким определением будущей его судьбы, если бы тайная деятельность Максима вышла на свет Божий, и спросила. «То есть Ломов и Гуренко вообще не знали о вас?» «Нет, Клюжев не раскрывал своего источника, то есть меня. А теперь? Вы не намерены продолжать?» «Я посмотрю на дальнейшее развитие событий. Вполне возможно, информация будет все-таки напечатана в газете». «Это вряд ли», – подумала я, но промолчала. компромат у меня, и пока не известно, каким образом я им распоряжусь. А что именно вы предоставляли Клюжеву? поинтересовалась я. Устную информацию подтверждённую документально, ответил мне Максим. У вас остались копии документов? Нет, покачал он головой. Зачем